Если бы все упрямились, как вот эти несомненные бунтовщики, заслуживающие казни, и он слабым жестом руки указал на Блада и бэйнса мы никогда бы не закончили наше дело. Зловещее замечание судьи заставило всех присутствующих содрогнуться. После этого поднялся Плексфен. Многословно изложив существо дела, по которому обвинялись все трое подсудимых, он перешел к обвинению петра Блада. дело которого разбиралось первым. Единственным свидетелем обвинения был капитан Гобард. Он живо обрисовал обстановку, в которой он нашел и арестовал трех подсудимых вместе с лордом Гилдеем. Согласно приказу своего полковника, капитан обязан был повесить Питта на месте, если бы этому не помешала ложь подсудимого Блада,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 «Должен сказать, что никакие увиливания вам здесь не помогли бы. В конце концов, мы всегда добьемся правды, можете не сомневаться». Бейнс и Питт в свою очередь подтвердили правильность показаний капитана. Верховный судья, вздохнув с облегчением, заявил. «Ну, если все ясно, так ради бога не будем тянуть, ибо у нас еще много дел. Сейчас уже в его голосе не осталось и признаков мягкости».